15е Начальник тюрьмы в Керли сказал Клинту, что совершенно не хочет видеть его физиономию на длинных выходных по случаю дня благодарения. «Исцелите себя, док», — посоветовал начальник. «Например, поешьте овощей, ну что угодно, кроме бигмаков и шоколадного печенья». Он вдруг решил поехать в Кофлин, чтобы повидаться с Шеннон, но в итоге лишь припарковался рядом с ее домом, не в силах заставить себя войти. Через тонкие занавески на окнах одноэтажного дома он видел движущиеся женские силуэты. Теплый свет был приветливым и манящим. С неба падали огромные хлопья снега. Он думал о том, чтобы постучаться, о том, чтобы сказать «Привет, Шен, ты молочный коктейль, который ушел от меня». Мысль о молочном коктейле, убегающем на стройных ногах Шеннон, заставила его рассмеяться. И еще смеясь он, Уехал. В результате Клинт оказался в таверне у Обирна, где на полу таял снег, в музыкальном автомате пели «Дублинцы», а седоволосый бармен со соловелыми глазами медленно перемещался между пивными кранами и стаканами, словно не разливал пиво, а имел дело с радиоактивными изотопами. Этот милый старикан спросил Клинта. — «Гинес, сынок, в такой вечер самое то! Налейте лучше будвайзер. Дублинцы пели «Старый треугольник». Песню Клинт знал. Более того, как ни странно, она ему нравилась. Ее романтика не имела ничего общего с его тюремным опытом, но слившиеся воедино голоса пробирали до глубины души. «Кто-нибудь должен добавить еще куплет», — подумал Клинт. «Есть и начальник, и надзиратели, и заключенный. А куда подевался? Мозгоправ». Он уже собирался уйти со стаканом в темный угол, когда кто-то постучал пальцем по его плечу. Клинт.